Глава 104. «В Берлине никакого круглого стола, никакой черной магии, обстановка вполне деловая». И Гейдрих тщательно формулирует свои директивы. Геринг просил изъясняться как можно короче и проще, так он и делает. 2 июля 1941 года Две недели спустя после начала осуществления плана «Барбаросса» следует распространить этот документ среди эсэсовского руководства за линией фронт. Должны быть уничтожены все функционеры Коминтерна, как и все коммунистические политики, функционеры партии высшего и среднего звена, а также радикально настроенные рядовые члены партии, члены Центрального комитета, райкомов, обкомов, народные комиссары – Евреи в партийных и государственных учреждениях – иные радикальные элементы – саботажники, пропагандисты, партизаны, подстрекатели и так далее. И впрямь все изложено ясно, но при этом осторожно, а местами с некоторым перебором. В самом деле, зачем уточнять насчет евреев в партийных и государственных учреждениях, Если работники партийных и государственных учреждений должны быть уничтожены все, независимо от того, евреи они или не евреи. Гейдрих пока не знает, как отнесутся солдаты регулярных войск к бесчинствам его Einsatzgruppen. Хотя подписанная 6 июня 41-го следовательно одобренная Вермахтом пресловутая директива о комиссарах и разрешает массовые убийства но официально она ограничивает при этом объекты таких убийств только политическими врагами. Примечание. Директива об обращении с политическими комиссарами, изданная Верховным командованием Вермахта 6 июня 1941 года за две недели до начала войны против Советского Союза, предусматривала немедленный расстрел всех взятых в плен политработников Красной Армии как носителей сопротивления. Из записки, направленной Гейдрихом 2 июля 1941 года в адрес высших руководителей СС. Конец примечания. Иначе говоря, в качестве мишеней там обозначены не советские евреи, а прежде всего и исключительно политические враги. Словесная избыточность директивы – вроде как след оставшихся еще сомнений. Естественно, в тех случаях, когда местное население само захочет устроить погромы, погромы эти будут втихаря поддерживаться, однако начало июля еще не время для того, чтобы говорить в открытую о том, что планируется уничтожать евреев по одной единственной причине – потому что родились евреями. Две недели спустя, какие бы то ни было сомнения, всякие там признаки неловкости исчезнут. Их сметет эйфория, вызванная победами на советских фронтах. В то самое время, когда вермахт везде, куда доберется, будет подавлять сопротивление красных, когда успех вторжения превзойдет все ожидания, когда 300 тысяч советских солдат будут уже взяты в плен, Гейдрих перепишет свой приказ, расширит его, включив, например, бывших комиссаров Красной армии, уточнит основные пункты, а главное заменит евреев в партийных и государственных учреждениях просто евреями, как таковыми.